В восприятиях зрительного нерва нет и следа боли, действительной боли. Если вы пораните зрительный нерв, у вас просто возникнут огненные круги перед глазами. Точно так же, как и расстройство слухового нерва выражается просто шумом в ушах. Растения не чувствуют боли. Низшие животные, подобные морским звездам и ракам,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 не с адом. Радость и страдания. Разве религиозный экстаз ваших теологов это не райские гурии Магомета? Множество мужчин и женщин, живущих только радостями и страданиями, разве не носят они на себе брендик «печать зверя», от которого произошли? Страдания и радость, они существуют для нас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 Я принялся за вторую овцу, подверг ее ужасным страданиям, а потом заживил раны. Когда я кончил работу, она показалась мне совсем человеческим существом. Но, взглянув на нее некоторое время спустя, я остался неудовлетворен. Разума у этого существа было не больше, чем у обыкновенной овцы. Постепенно меня охватил ужас. Чем больше я смотрел на нее, тем безобразнее она мне казалась. И, наконец, я убил это страшилище. Эти животные, лишенные всякого мужества, полны страха и страдания. У них нет даже искорки отважной решимости встретить боль лицом к лицу. Нет.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 потому что я был о нем высокого мнения. Но он оказался таким ласковым и забавным, что со временем они привыкли к нему и занялись его воспитанием. Он быстро все схватывал, воспринимал и подражал всему, чему его обучали. Он даже построил себе шалаш, который показался мне лучше их собственных хижин. Среди полинезийцев был один в душе немного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 упав за борт Баркаса, другой погиб, поранив пятку, в которую каким-то путем попал сок ядовитого растения. Трое уплыли на яхте, и я надеюсь, что они утонули. Последний был убит. Я стал обходиться без них. Монтгомери сначала вел себя вроде вас, и тогда... «Что случилось с последним полинезийцем?» — резко спросил я с тем, который был убит. Дело в том, что, сделав много человекоподобных существ, я в конце концов сделал одного... Мора замялся. Ну, его убили. Не понимаю, — сказал я. Вы хотите сказать? Да. Оно убило полинезийца. Убило и еще нескольких других существ,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 И нахожу там только зверя. Их звериные инстинкты и страсти продолжают жить и искать выхода. Все же они странные существа. Сложные, как и все живое. В них есть своего рода высшие стремления. Частью тщеславия, частью бесплодное половое влечение, частью любопытства. Все это только смешит меня. Но я возлагаю большие надежды на эту пуму. Я усиленно работаю над ее мозгом. Он долго сидел молча. Мы оба были погружены в свои мысли. «Ну, — сказал он наконец, — что вы обо всем этом думаете? Все ли еще боитесь меня?» Я взглянул на него и увидел лишь бледного седого старика,